Ничего, одно и оно и лучше. Отделалась от этого места, и слава бобу. Этим местом, как я поняла еще девочкой, был большой дом на холме. И его тетя Дин любила почти так же, как моего отца. Говорила: вот две беды, что разрушили мамину жизнь. Грейс и мистера Фредерика она тоже вроде не любит. Что за нахальство? сказала, увидев его на похоронах. Вот так заявиться. Я еще удивилась тогда, откуда эта тетушка знает мистера Фредерика и что он ей сделал, что она его так ненавидит. И еще, зачем он все-таки пришел? Одно дело хорошо относиться к служанке, и совсем другое появиться на деревенском кладбище, смотреть, как хоронят давно уволившуюся горничную. «Грейс!» Издалека из-за моих мыслей меня звал Альфред. Я поглядела на него бессмысленным взглядом. «Я целый день хотел с тобой поговорить. Боюсь, если не спрошу сейчас, не решусь спросить вообще». «И маме он нравился. Бедный, бедный Фредерик», — сказала она тогда. «Не бедная леди Вайлетт и не бедная Джемайма. Она жалела одного лишь Фредерика». Хотя и это можно объяснить, когда мама работала в Ривертоне, мистер Фредерик был молод, и это нормально, что она жалеет и любит того члена семьиства, который близок ей по возрасту. Она могла привязаться к нему, как я к Ханне. Кроме того, маме вроде бы нравилась жена Фредерика, Пенелопа. Фредерик больше не женится, заявила она, когда я рассказала, что на него охотится Фенни. Так твердо, так непоколебимо. Чем еще объяснить такую уверенность, как не близостью к бывшей хозяйке? Я не умею складно объяснять, Грейси. Ты сама знаешь, говорил в это время Альфред. Поэтому скажу прямо: ты уже в курсе, скоро я начну работать. Я кивала ему, кивала, а сама все думала о другом. Призрачная рыбка подплыла совсем близко. Я видела, как блестят ее чешуйки. Как она мелькает в камышах, выплывая из тени. И это только первый шаг. Я буду копить и копить, и в один прекрасный день, вот увидишь, подожди совсем немного, у меня появится своя контора с вывеской "Альфред Стиппл" на двери. На свет. А что, если мама расстроилась вовсе не из-за привязанности к покойной хозяйке, а из-за того, что мужчина, которого она до сих пор любила, снова собрался жениться. Что если мама и мистер Фредерик много лет назад, когда она служила в Ривертоне? Я все ждал и ждал Грейс, потому что хотел предложить тебе что-то большее, чем жалованье лакея. Нет, конечно же нет. Это был бы страшный скандал. Люди судачили бы о них и я бы все узнала, ведь узнала бы. На память пришли обрывки разговоров. Не маму ли имела в виду леди Вайлет, когда говорила леди Клементине, что Фредерик был слишком занят всякими глупостями? И все знали? И двадцать два года назад в Сафроне действительно разразился скандал, когда из Годсподского дома выгнали горничную, беременную от сына хозяйки. — Но если так, почему Леди Вайлетт согласилась принять меня на работу? Ведь тогда, выходит, я служила ей постоянным напоминанием о давней ошибке сына. Или это был своего рода обмен, плата за мамино молчание. И именно поэтому мама была так уверена, что для меня найдется место в Ривертоне. Как все просто. Рыбка выплыла на свет, каждая чешуйка сверкала серебром. Как я могла быть такой слепой? Обида мамы, отказ мистера Фредерика жениться на Фенни. Все ясно, как день. Он тоже любил маму, потому и пришел на похороны. И потому смотрел на меня так странно, словно я какое-то привидение. И с легкостью отпустил меня с Ханной. Сказал, что я ему тут не нужна. Грейси, я что хочу спросить? Альфред взял меня за руку. Ханна! Меня как громом ударило. Я даже вскрикнула.